Глава 3. Я отдам этот тебе, Риган, сказал Гайда Шампер, протягивая сестре кожаный футляр с опасным документом. Храни его в тайне, моя милая, и никогда не читай. Поверь, тебе самой лучше не ведать, что там написано. Надеюсь, твоё женское любопытство не заставит тебя вскрыть его. О, думаю, что не заставит, усмехнулся он, видя, как Абатисса машинально прячет свиток в суму. при этом продолжает смотреть туда, где на изумрудной от зелени долине гонял своего вороного Артур. Бенедикта выглядела счастливой, и, казалось, кроме успехов ее дорогого мальчика, женщину ничего больше не волновало. Но это и впрямь было красивое зрелище. Вороной с белой звездочкой на лбу жеребец резво скакал, выбрасывая ноги и потряхивая гривой, а на нем, чуть покачиваясь в седле, сидел стройный в садник в свободной светлой рубахе и с отлетающими при скачке длинными чёрными волосами надо заставить его поездить без седла задумчиво произнёс гай а ещё рыцарю незачем цепляться за удила ему нужны свободные руки чтобы держать оружие вот этим мы с парнем и займёмся этим и многим другим поэтому какое-то время мы поживём там Он указал на небольшой домик в конце долины и добавил «Там нам никто не помешает». Бенедикта внимательно посмотрела на брата. «Неужели у вас с Гвенлиан все так плохо?» Гай чуть повел плечом. «Ее можно понять. Да я и сам не находил места, пока ты не поведала, что Артур мой сын, а Гвенлиан нечем утешиться. К тому же она заметила, что парень сейчас для меня все. Хотя, что там говорить?» Она и моих дочерей не жаловала. Моей старшей, Килин, пора собирать приданое, а Гвенлиан цепляется за любое покрывало, какое я хочу отдать девочке. А недавно, когда малышка Нест хворала, жена не хотела, чтобы я даже съездил её проведать. А тут ещё Артур, ко всему прочему, её неистовый, как у всех хвалится, в характер. Она ревнует, сказала Бенедикта и сурово поджала губы. для неё любой, кто мог бросить на её родного племянника хотя бы косой взгляд, казался едва ли не исчадием ада. Внезапно она ахнула, потому что конь Артура, несколько тяжело взяв барьер из жердей, едва не ткнулся носом в землю, и парень чуть было не вылетел из седла. Однако лошадь и всадник каким-то чудом избежали падения. Бенедикта испуганно запричитала, но Гай резко заметил: Если она так переживает за мальчишку, то лучше бы приобщила его к ремеслу или отдала в монахи. Там было бы спокойнее. Но тогда Артур должен забыть про такой трофей, как Милдред Гронвудская. Абаттиса вздохнула. Господь свидетель, я всегда считала, что они с этой девушкой пара. Гай, пообещай мне, что посодействуешь их союзу. Я понимаю, что Милдред уже помолвлена, и это налагает на неё обязательства не намного меньшие, чем сам брак. Но разве может кто-то сравниться с нашим Артуром? Гай улыбнулся. Слышал бы он тебя сейчас, руки бы кинулся целовать. Но Артур их не слышал, а резво гнал своего вороного султана к дальнему краю долины. Он назвал жеребца Султаном по совету Гая, который объяснил, что крестоносцам свойственно давать лошадям такие вот восточные клички. А Артур теперь должен полностью преобразиться в рыцаря, к тому же госпитальера. Позже он говорил парню: "Сражаться верхом на коне отличительная черта рыцаря, а не одно целое с конём. Да и животное должно получать удовольствие от вашей скачки не меньше тебя. А ну, поехали!" Они понеслись. Опытный наездник Гай и только-только входивший в раж от единения с лошадью Артур. И как же нравилось юноше скакать с Гаем, когда встречный ветер оглаживает щеки. Гри в оконях лещет по луке седла, а дробный топот копыт сливается со свистом ветра. Когда они вернулись, Рис и Мэтью уже скрутили из травы некое подобие снопов и установили их на воткнутых вдоль низина шестах. Гай вручил Артуру меч и велел на полном скаку рубить их. Он остался доволен, когда парень прекрасно справился с заданием. Что ж, похоже, его сыну и впрям пришлось повоевать, и кое-какого опыта он набрался. Вечером, когда они устроились на расстеленных у костра в чинах, и Мэттю захлопотал надваривом в котелке, Гай начал рассказывать юноше о святой земле. Если парень будет изображать из себя крестоносца, то нужно, чтобы у него были знания о Леванте. Левант, Левант общее название стран восточной части Средиземноморья, где в описываемый период располагалось Иерусалимское королевство. Юноша слушал, пытаясь представить эти далёкие земли. Он запоминал названия таких княжеств, как Триполи, Антиохийское, Эдесское, Изумлялся мощи и красоте Великаго града Иерусалима. Он узнал о развалинах храма царя Соломона, где ныне расположена резиденция ордена тамплиеров. Выслушал, когда и кем был основан орден Святого Иоанна Иерусалимского. Изначально иениты заботились о постоя и пребывавших в Иерусалиме паломников, но постепенно стали предоставлять им и охрану, так что теперь они разделились на лекарей, среди которых могли служить и женщины. и вооруженных рыцарей. Причем между госпитальерами и храмовниками особой любви не наблюдалось. И это объяснялось тем, что тамплиеры вначале были как бы под покровительством и властью ордена святого Иоанна, но сумели отделиться, забрав у Иоаннитов часть их владений для своего ордена, соперничают рыцари из-за влияния в Европе. Ну, Дагай уже говорил про это. Рассказывая, Гай неизменно переходил на французский язык, который отличался от англо-норманнского, и на этом же языке заставлял отвечать юношу. Поверь, чтобы тебя приняли за госпиталиера, ты должен держаться и говорить как иноземец. А то, что у тебя будет акцент, так ты ведь родом из графства Британь. Вот на это и можешь ссылаться. На следующий день они опять устраивали тренировки. Гай заставлял Артура ездить на султане без седла и поводьев, пока не удостоверился, что сын вполне может править конём при помощи колен и наклона корпуса. После этого по приказу Гая, Мэттю и Рису установили так называемый квинтин, вращающийся на шарнирах деревянный столб с поперечной перекладиной. На одном конце этой перекладины был подвешен на верёвке мешок с песком, на другой укрепили небольшой щит. Артуру надо было на полном ходу попасть по этому щиту копьём и ускакать, пока перекладина не повернулась и его не сбила мешок. В первый день у него не очень-то получалось, и тяжёлый мешок так бил его, что он выпадал из седла. Один раз удар был настолько сильный, что султан покачнулся под ним и рухнул, при падении придавив юноше ступню. Артур даже взвыл от боли. Хорошо, что рядом был Мэттю. Он осмотрел его ногу, вправило вывихнутый палец, но сказал, что Артур вряд ли сможет продолжать учения, пока не поправится. Однако парень уже на другой день вновь был в седле, не придавая значения боли, продолжал учиться, гонял Султана и штурмовал опасный Квентин. По вечерам, несмотря на усталость, он настойчиво учился говорить по-французски и как-то попросил Гая рассказать ему о родителях Милдрет. Со слов Чёрного волка, выходило, что это милейшие люди. Ёношу это обнадеживало. И когда остальные отправлялись отдыхать, Артур ещё подолгу лежал на войлоке у костра, смотрел на звёзды. Они были такими ясными и такими далёкими, далёкий свет, как и его Милдред. Но Артур всей душой рвался к своей желанной звезде. Мечтал о встрече и о том, что он сможет разрушить разделяющую их сословную преграду. Тогда он вновь прижмет ее к себе, запустит руки в ее серебристые кудри, ощутит вкус ее сладких губ, заглянет в ее лукавые, как у игривого котенка, глаза. О, какое это будет счастье! Ведь ему не нужна никакая иная, кроме нее. Даже приносивший им в эту долину провизию хорошенькие валики, Постоянно заигрывавшие с Артуром казались ему такими обычными и простенькими в сравнении с его саксонской принцессой, и он добьётся её. Гай пообещал помочь ему в этом. Кстати, а с какой-то радостью он вдруг так переменился. Ну да неважно. Главное, что чёрный волк на его стороне. На другой день опять были учения. Гай пояснял: "Когда направляешь копье, старайся, чтобы оно не качалось. Дай ему точку опоры. Во время скачки следи за нужной длиной копья. Если оставишь длинный конец, удар будет слабый. Возьмёшь так, что оно будет короче, будешь в опасности. А теперь отправляйся на исходную позицию и вперёд. Артур пришпоривал коня, нёсся, бил в щит на шесте и быстро отъезжал, чтобы при развороте его не сбил тяжёлый мешок. Юноша даже радостно кричал от восторга, чувствуя, что всё увереннее ведёт себя при ударе. Гай глядел на юношу с светящимися от гордости глазами. Способный парень, весь в меня, бормотал он, пряча в усы улыбку. К вечеру Артур полностью выдыхался, но Гай не давал ему расслабиться, опять поучал, что-то советовал. Чёрный волк не сомневался, что на турнире в Лондоне будут и тамплиеры, которых не может не заинтересовать появление рыцаря соперничающего ордена. Однако Артуру нужно постараться избегать подобных встреч. Да и вообще, ему лучше держаться в стороне от всех и особо не выделяться. Пусть уж за госпитальера Артура всё будут решать и обговаривать его оруженосцы, роль которых надлежало выполнять Мэттю и Рису. Кроме того, Гай неоднократно рассказывал Артуру о роде де Шампер, и это задачавало парня. Ну зачем ему, скажем, знать, когда первые де Шамперы прибыли в Англию, кто из них получил земли на границе с Уэльсом и чем они отличились. Правда, рассказывал Гай свое удушевление, и даже Мэтью и Рис внимали каждому его слову. Артур тоже слушал, но уставший за день он просто хотел отдохнуть, помечтать о предстоящей встрече с Милдред. Однако Гай настойчиво вырывал его из царства грез, заставлял повторять, что деда черного волка звали Юон де Шампер, что он женился на Валейке, Тренихит, Верх, Эйнит, что отца тоже звали Гай, а мать была из благородной нормандской семьи Бертвелли и звалась Роэза. За этими разговорами и учениями как-то незаметно пролетел сырой ветреный апрель. Наступил май. По утрам долину еще окутывал туман, но когда поднималось солнце, все вокруг начинало сиять. Склоны долины пестрели цветами, Среди холмов начинали свою перекличку кукушки, а по вечерам на дальних выпасах блеяли овцы. Мир был прекрасен. Однако у Артура не было времени любоваться этой красотой. Он продолжал тренировки, и садины и ушибы у него не проходили. Гай приказывал делать всё меньше и меньше щит на Квинтине, и хотя Артур уже ловко попадал в него, наставник теперь требовал, чтобы тот выбирал на щите только одно определённое место и бил именно в него. Изобретал рыцарь и иные способы, чтобы выработать у юноши ловкость. То подвешивал на бичевке кольцо, и Артур должен был на полном скаку попасть в него копьём, то юному саднику предлагалось с ходу разбить само копьё о деревянный столб Квинтина, но так, чтобы от силы удара его не откинуло на круп лошади. Гай пояснял: чем сильнее выпад, Чем на большее количество частей разлетится копье, тем более удачным будет признан удар. И он вновь и вновь отправлял Риса и Мэтию изготавливать из ясеневого древка турнирные копья, а местному оружейнику заказал щит, деревянный, коплевидной формы, обитый плотной кожей с крепким металлическим умбоном. Умбон металлическое крепление в центре щита. В промежутках между тренировками Гай рассказывала о правилах рыцарских состязаний. Объяснил, что когда рыцари выезжают один против другого на конной сшибке, это называется хейстелют. Но есть ещё и общий бой поединщиков, когда они собираются группами, и это по-французски звучит как моле. С его слов выходило, что моле мало чем отличалось от настоящей битвы, хотя и было ограничено рядом правил, дабы избежать увечий или гибели. Раньше, когда Гай сам принимал участие в турнирах мале, правил было куда меньше. Всё выглядело почти как в настоящем бою, но Гай справился. Артур Хитров усмехался. Послушать стариков, только в их время всё было достойным восхищения. И тут же получил под затыльник от Гая. Кто это старик? Я? Ну что ж, завтра ты узнаешь, на что способен этот старик. Ибо завтра я выеду против тебя в конной сшибке. Время пришло. На тренировках ты наносил хорошие удары, но теперь получишь отпор. Артур понял, что имел в виду Чёрный Волк, когда рыцарь нанёс ему встречный удар. Причём сам уседел в седле, а Артур был опрокинут на круп султана. И как он не старался удержаться, пока конь доскакал до конца поля, всё же сполз и покатился по траве. Однако обескуражен не был. Встал в шлем и, улыбаясь, посмотрел на Гая. Однако обескуражен не был. Снял шлем и, улыбаясь, посмотрел на Гая. «Ну, сэр, ну, волчище Валийский!» На меня будто башня наскочила. Но Гай, наоборот, помрачнел и тут же завалил Артура советами. «Главное — сконцентрироваться на направленное в тебя копье. Не бояться закрывать глаза перед ударом, когда уже выбрал цель, иначе щепы от разлетевшегося копья могут попасть в глаза». И копье надо опускать в последний момент. Если опустить слишком рано, оно начинает ходить вниз-вверх. И еще перед ударом важно слиться с конем. Конь, копье и всадник при ударе должны стать как бы одним снарядом. Поэтому надо не только следить за копьем, но и уметь управлять лошадью, чтобы не дать животному шарахнуться или встать на дыбы. На турнирах менее постыдным считалось упасть вместе с конем, чем потерять над ним управление. И он опять повелел Артуру идти на сшибку. Юноша и не ожидал, что это будет настолько сложно, утомительно и болезненно. Треск от копий раздавался такой, что, казалось, трещат кости. Поначалу это пугало Артура, но потом он перестал обращать внимание на какие бы то ни было звуки. Зато когда они с Гаем после учений разделись и стали мыться в ручье, юноша увидел, что все его тело покрыто синяками. Ну что, не передумал ещё учиться? Стоит ли твоя саксонка того, чтобы ради неё идти на всё это? Стоит. Артуру прямо мотнул головой и тут же поморщился от боли, и всё же решительно добавил: "Когда кому-то отдаёшь своё сердце, то отдаёшь его навсегда". Гай оттёр мокрое лицо и внимательно поглядел на юношу. "Я понимаю". Он развернулся и пошёл прочь. Да, его сын был такой же, как и он сам когда-то. Гаю ведь тоже всю жизнь нужна была только одна. Та, которой он некогда без остатка отдал свое сердце. А другие? Они просто другие. С ними можно жить и даже испытывать какое-то удовлетворение. Но лишь одна оставила неизгладимый след в его душе. Им не судилось быть вместе, но она родила Гаю сына. Какой еще подарок он мог желать от судьбы? И он сделает из парня рыцаря. Это его долг. К началу лета Гай де Шампер считал, что его ученик уже готов к турниру. Особенно он убедился в этом, когда Артур стал регулярно выбивать его из седла. В последний раз это не прошло бесследно, и рыцарю пришлось пару дней отлеживаться. Артур даже испугался, но сам Гай был доволен. «Теперь не стыдно выставлять тебя в поединках, клянусь честью». Но всё же ты горячая голова, и мне будет спокойнее, если я тоже поеду в Лондон и стану приглядывать за тобой. Но не опасно ли вам появляться в Лондоне, заметил Артур. Вы ведь объявлены вне закона. Ну, если тебе не опасно появиться там под видом госпитальера, то и я могу выйти под чужим именем. Не думаю, что запроведённые мною воиль все годы имя Гая де Шампэра настолько уж было в ходу, и меня кто-нибудь помнит. Так что мы едем вместе. То, что в Англии все только и говорят, что о предстоящем турнире, они поняли уже в дороге. И хотя мнимый госпитальер и его спутники избегали главных трактов, большое лондонское состязание обсуждали даже в небольших селениях и отдаленных монастырях. Причем монахи едва ли не первыми уверяли, что этот турнир наконец-то сплотит всех рыцарей и вельмож Англии. А ведь обычно церковь выступала против столь жестоких и азартных игрищ. Считали, что христианским воинам не обязательно рисковать на турнирах, и что лучше бы они проявили свою доблесть в Святой земле, сражаясь с арацинами. Но в этот раз всё было по-другому. Нынче король Стефан согласился на перемирие со своими вчерашними врагами, да и они с готовностью ехали в Лондон. И если что-то и удивляло Артура и его приятелей, так это странная единодушие, с каким поспешили к королю все его вчерашние противники. Совсем недавно охотно поставившие свои подписи под неким документом, о котором им самим надо было забыть, раз о нём забыли изменники. Пока путники были в дороге, они только и слышали о том, что теперь никто не захочет воевать, что вновь оживёт торговля, и люди перестанут прятаться от любого проезжающего мимо отряда. Год сулил надежду. Турнир казался праздником. Измученная войнами, ограбленная, обессиленная Англия оживала. Такое же воодушевление царило и в Лондоне. Ранний Артур никогда не бывал в столице. Теперь же он прибыл сюда на зафрахтованном близ Оксфорда судне и с интересом озирал окрестности. Тёмная лента широкой Темзы, по которой сновало множество барок и лодок, уходила вперёд. Её берега соединяли несколько паромов, действовавших с тех пор, как сгорел большой деревянный мост через реку. На правом берегу виднелась мощная громада Тауэра. Когда Вильгельм Завоеватель только начал возводить эту непривычную для Англии огромную цитадель, она внушала лондонцам страх и ненависть. Теперь они с ней свыклись и даже гордились этой внушительной громадой с башнями и куртинами, а также окружающими Тауэр широкими рвами где нынче с удочками сидели местные мальчишки. В основном это были жители Сити, самой старой и обжитой части английской столицы, начинавшейся сразу за Тауэром. Сити окружали старые еще римские стены, кое-где уже разрушенные и подлатанные, а где и возведенные заново и сверкающие белизной свежей каменной кладки. По мере приближения к Сити оживление на берегу усиливалось, Горцевали на прекрасных лошадях верховые, гордо следовали отряды стражей. Слоги несли портшезы с дамами или духовными лицами. Вдоль спускавшихся к реке пристаней двигались толпы людей. Слышался многоголосый гомон, рёв труб, крики, скрип канатов, взрывы смеха. Над городом, над скоплением домов, поднимались столбы дыма, а над крышами, словно каменные монолиты над вереском. Возвышались башни, кровли церквей и монастырей. С реки был виден главный собор города Сент-Пол, весь окутанный строительными лесами. Несколько лет назад он сгорел, что случалось с ним уже не в первый раз, и лондонцы с присущим им упорством в очередной раз возводили на прежнем месте свою самую главную церковь. Кормчий владье переговаривался с матросами, решая, где им лучше пристать, когда сзади раздался рёв трубы. Капитан налёг на рулевое весло, сворачивая в сторону и позволяя проплыть широкой барке какого-то вельможи. От резкого крена лодку качнуло, и Артур едва успел ухватиться за канат, а затем принялся успокаивать взволнованно забившего копытами по палубе вороного султана. При этом он оглянулся, и лицо его помрачнело. Принц Юстас, старший сын короля Стефана, стоял на носу барки. Его голову покрывал большой черный капюшон, сзади не спадал широкий бордовый плащ, сверкала на плечах дорогая цепь с подвесками. Когда баржа стала причаливать к одной из пристаней, принц повернулся к расположенному по центру барки шатру, что-то сказал, и один из его людей вывел оттуда закутанную в покрывало женщину. Юстас взял ее за руку, стал увлекать к сходням. Со стороны казалось, что он её почти тащил. Его высочество Юстос вывез на турнир свою супругу Констанцию французскую, пояснил Артуру капитан. Я ведь сам из Оксфорда. Там все знают, что принцесса несколько лет томилась в заключении, и говорят, она совсем помешалась. Но ныне в Лондон прибудут послы от её брата, короля Франции. Вот Стефан и приказал сыну привести принцессу. Гай заметил, какими глазами Артур смотрит на Юстоса, и негромко спросил: "Он может узнать тебя?" Юноша отрицательно покачал головой. "Но ведь в Лондоне будет и Милдред, а его высочество проявлял к девушке совсем нездоровый интерес". Гай не забыл, как год назад Юстос насильно забрал саксонку из монастыря Святой Марии Шрозберийской, и если бы Артур вовремя не помог ей бежать. "Успокойся, парень". Не забывай, что леди Милдред прибудет со своими родителями, весьма значительными людьми, замечу. Да и не посмеет Юстас проявлять свой нрав там, где собралось столько народа. Так что лучше смотри, чтобы ты сам не встретил кого-то, кто может узнать тебя. Поэтому будет лучше, если мы расположимся вон там. Он указал на противоположный от лондонского сити берег. Это Саутворк. И пусть это лишь предместье Однако там для нас меньше вероятности с кем-либо столкнуться. Но зарегистрироваться для участия в турнире мы сможем и в Саутворке. Гай оказался прав. Когда они подошли к мощной, как глыба, старой саксонской церкви Марии Заречной, там уже стояли несколько рыцарей, а под галереей церкви писцы выводили длинными перьями имена, девизы и родословные участников. Когда Артура его спутники приблизились, один из рыцар с уважением поглядел на тёмное с белым крестом одеяние Артура и осведомился: "Из святой земли, сер? Мне мы госпитальер к ивнул". Гай со стороны наблюдал, как держится юноша в одеянии крестоносца в сопровождении двух оруженосцев, один из которых вёл его вороного белолобого коня. Он выглядел как истинный рыцарь. Оставив парня отвечать на вопросы распорядителей турнира, Гай отправился на поиски подходящего жилья. Он почти час бродил между домами, пока не отыскал для них небольшой флигель с конюшней прямо на стере Святого Олафа. Гай выплатил задаток за жильё, а когда вернулся на подворье церкви Марии Заречной, то заметил, что рядом с лошадьми остался только Мэттью. А где Артур? озираясь, спросил рыцарь. Мэттью вздохнул и почесал свой зад. За долгие годы ношения сутана он отвык от мужского одеяния, и теперь все время жаловался, что кожаные штаны то жмут ему, то спадают. Думаете, в моих силах было удержать парня, когда он только и думает, что о встрече с саксонкой? Я лишь велел Рису отправиться с ним и приглядеть, но думаю, что и от Риса сейчас мало пользы. Рыжему тоже ведь хочется поглазеть на столицу, так что если, как сказал Артур, они вернутся после повечерия, то и это будет уже хорошо, гай опешил. какое безрассудство. он стал ругать мэтью, говорил, что рассчитывал на него, зная, что тот может повлиять на артура. да и что за блажь, пытаться отыскать девушку в незнакомом городе, когда тут такое скопление народа. и это при том, что сейчас в лондоне находятся граф и херефорд и глочестер, с ними их свита, да и мало ли кто может узнать парня в одеянии госпитальера с белым крестом. «Не орите вы на меня!» — отмахнулся Мэтью. «Артура не удержишь, когда ему вожжа под хвост попадает. Он и со мной повел себя так, словно и впрямь рыцарь, а я его слуга, и должен в рот ему глядеть, ожидая приказов. Да будет вам известно, что я едва не дал ему по шее, удержало лишь то, что люди вокруг, а их бы позабавила стычка между крестоносцем и его человеком». Так что Артура было не удержать. Он даже гроз с собой взял, рассчитывая разыскать Милдред. А нюху этого терьера как у ищейки. Может, они и найдут саксонку. Нам же пока лучше подкрепиться с дороги, раз уж все равно придется ждать до вечера. Тем временем Артур и Рис спустились к Темзе, где лодочники у причалов ожидали пассажиров и привычно выкрикивали. «Эй, кому на восток?» или «Кому на запад?» Мне мой госпитальер нанял лодку и велел переправить их в Сити, где скорее всего можно было узнать новости о бароне из Гронфуда и его семье. Но когда они оказались среди шумной толпы городских улиц, то даже растерялись. Город был наводнён не только приезжими, но и торговцами, солдатами, шлюхами, мастеровыми, короче, всеми, кто мог извлечь выгоду от такого скопления народа. И пока приятели пробирались в толпе, они несколько раз теряли друг друга, а Рису даже пришлось взять Грона на руки, чтобы маленького писани не задавили в таком скопище. Потом к Артуру пристал какой-то подвыпивший рыцарь. Он тыкал пальцем в его грудь с белым крестом и всё твердил, что тоже бывал в святой земле, где был ранен и где его вылечили братья ордена Святого Иоанна. При этом рыцарю непременно хотелось угостить госпиталььера. Он был неимоверно навязчив. И в итоге Артур просто усадил его в какую-то бочку с водой и поспешил скрыться, пока тот громко кряхтя выбирался из неё. Риса всё это забавляло. Он с интересом рассматривал незнакомый город, отметил, что большинство зданий тут были каменными, в отличие от привычных ему каркасных домов с подтёсниковыми крышами. Артур пояснил: "В многолюдном Лондоне столь часто случались пожары, во время которых выгорала половина Сити. Что жителям велели строиться из более огнестойкого материала, причём снижали налог для тех, кто селился в каменных строениях. А так как лондонцы весьма богаты, то многие и впрям предпочли строить более прочные каменные дома, и престижно, и выгодно. Да и вообще, лондонцы, получившие от нормандских королей столько свободы и привилегий, вели себя более независимо, чем жители иных городов. И на прибывших из глуши рыцарей с их домочадцами смотрели едва ли не с насмешкой, но при этом не забывали приветливо завлекать гостей то в оружейную лавку, то в кабачок, то посмотреть уже готовую на продажу одежду, самую модную, с замысловатыми фестонами. Фестоны. Зубчатая кайма по краю одеяния. Шелковистой шнуровкой. А то есть есть мой с блестящей константинопольской парчи, не читать о грубым домотканым туниках, какие производились в сельских поместьях. Бродя в этом кипучем людском водовороте, Артур всё время приглядывался к прохожим, особенно к женщинам. Вдруг одна из них окажется его саксонкой. И он задерживал взгляд на силой этих закутанных в лёгкий вуали девушек, разглядывал модницу торговых лавок, бросал взоры на личики выглядывавших из окошек красавиц. А так как Артур с его горделивой осанкой и красивым лицом, да ещё облачённый в необычную для сдержных мест чёрную тунику с большим белым крестом, тоже привлекал внимание дам, то его порой даже игриво затрагивали. Он отличался изысканной сдержанностью рыцаря и онита и проходил дальше. Через какое-то время они с Рисом зашли перекусить в небольшой трактир. Артур заказал яичницу и пиво, которое оказалось весьма недурственным. К тому же, у хозяина заведения Артур стал выпрашивать, как им пройти к дому ордена храма. "Вы благородный сэр, хотите пройти к старой прицептории в Холборне или к новой церкви у западных ворот?" уточнил трактирщик. Артур был озадачен. "А где они обычно располагают своих гостей?" На этот трактирщик не мог ответить ничего конкретного. Ну что ж, придётся продолжить поиски. Рис слушал этот разговор, угощая Грок кусками жирной яичницы. Но едва трактирщик отошёл, негромко заметил Артуру: "Неужели ты забыл, что говорил тебе Гай? Мне, мы, госпитальер должны избегать встречи с храмовниками". "Всё я помню", отмахнулся Артур. "Однако знаю и то, что Эдгар Гронвудский дружен с тамплиерами". поэтому не исключено, что он мог обосноваться в Лондоне именно под их покровительством. Ты считаешь, что такой вельможа, как барон Эдгар, нуждается в чьем-то покровительстве? Или думаешь, что леди Милдред поведала отцу, как ее домогался сын короля? Артур покачал головой. Нет, он не думал, что Милдред сообщил родным о Юстасе. Вряд ли она хотела расстроить их с королем, сообщив о домогательствах принца. Да и узная родителей подробности — Вряд ли бы они решились на поездку. Но откуда у него самого уверенность, что они и впрямь приедут? Из разговора с каким-то нищим, уверявшим, что Эдмунд Эттелинг едет на свадьбу в Лондон, но именно это заставляло Артура переживать и торопиться. Прицепторию в Холборне они отыскали, когда солнце уже стало скатываться к горизонту, и в церквях ударили в колокола. Оказалось, что орден храма занимал весьма значительный участок. Длинная каменная стена скрывала внутренние постройки, сады, церковь и даже кладбище. Но ворота были закрыты, хотя вокруг и крутились нищие, каких обычно прикармливали орденские братья. Артур дал одному из нищих монету, расспросив, кто из мирских гостей поселился у тамплиеров. Ответы его не обнадежили. В странноприимном доме тамплиеров не было никого, кто хоть отдаленно напоминал саксонского барона с семьей. Зато Артур выяснил, что под защитой тамплиеров устроился молодой граф Глочестер, недавний соперник короля. А так как встреча с ним не устраивала мнимого госпитальера, они сразу же поспешили прочь. Рис уже начал ныть, мол, давай вернёмся, все эти поиски зря, да и гроу уже притомился, пёс и впрямь больше не сновал вокруг, а плёлся за ними шаг в шаг, почти натыкаясь на обстенутый толстыми шерстиными чулками ноги Риса. Артур сказал, что сначала они посетят новый темпл у реки. Даже если они снова ничего не узнают, то всё равно там у пристани смогут нанять лодку и переправиться обратно в Саутворк. Новый храм тамплиеров они заметили издале. Весь ещё в строительных лесах, он имел непривычную для Англии форму, не крестообразную, обычную для церквей, которые тут возводили, а имевшую вид круглой башни. И хотя от неё отходил длинный прямоугольный неф, с уже возведённым рядом стрельчатых окон, всё же основное внимание привлекала именно эта ротонда. Неподалёку от входа в храм Артур заметил трёх тамплиеров в белых одеждах с алыми крестами. При появлении Иоаннита они разом повернулись. Проклятие. И что ему теперь делать? Подхватить полы свои длинной коты и бежать? Да какого чёрта? И Артур решительно двинулся в сторону тамплиеров. Слава Иисусу Христу, произнёс он, прижав руку к груди. Во веки веков, отозвались те. Они выглядели ещё не старыми, хотя у каждого была длинная борода и коротко постриженные волосы. Голову одного из них венчала шапочка с плоским верхом, и он первый заговорил с Артуром. Что привело вас, брат по вере, в английскую столицу? То же, что и других рыцарей, турнир Они переглянулись. «Это все? Разве этого мало? Весть о лондонском турнире дошла и до Парижа. Вы из Парижа, сэр?» В первый миг Артур ощутил лишь удовлетворение от того, что эти гордые тамплиеры назвали его сэр, обратившись к нему как к рыцарю. Это придало ему уверенности. «Я из Британии. И ваш туркополье знает, что вы прибыли в Лондон на рыцарские игрища?» Артур лихорадочно вспоминал, кто такой этот туркаполье. Кажется, так велечают главу госпитальеров в туркапольеях, домах ордена и анитов в Европе. Я прибыл не как представитель своего ордена, осторожно подбирая слова начал он. Я знаю, что лондонский турнир сейчас служит для примирения враждующих партий, и буду принимать в нём участие инкогнито. Поэтому прошу вас не ставить меня в неловкое положение. и не вынуждать отвечать там, где мне надлежит молчать. Но они не унимались. Давно ли рыцари ордена Святого Иоанна настолько отделились от своего основного дела врачевания и охраны страждущих паломников, чтобы развлекаться на воинских игрищах? Артур гордо выпрямился. Не ожидал, что собратья по вере встретят меня упрёками. И разве английские тамплиеры отказались себе в удовольствии состязаться на турнире? Похоже, он попал в точку, ибо храмовники явно смутились и тоже стали говорить, что этот турнир особый, что даже высшие священнослужители Англии, примаст Тай Абальд Кентерберийский и епископ Винчестерский Генри, взялись почтить его своим присутствием. К тому же, у местных рыцарей ордена Храма есть приглашение самого Стефана, и они не могли отказать королю. И тут один из тамплиеров указал на крутившегося под ногами Артура Гро и спросил. Как вышло, что рыцарь Иоаннит взял с собой собаку? Разве эти животные не считаются у госпитальеров нечестивыми? Как-то в ордене госпитальеров во время службы в честь Иоанна Крестителя громко залаял пес, и священник от испуга уронил мраморный крест. Крест, ударившись о каменный пол, раскололся, и в тот же день город начали штурмовать турки. Божий гнев не заставил себя ждать. С того времени собак госпитальеры считали мерзкими животными. Это пёс моего оруженосца. Артур кивнул в сторону Риса, который даже приосанился в своей кожаной куртке с нашитыми бляхами. Но для меня это просто Божья тварь, какая имеет такое же право жить под солнцем, как и всё созданное нашим творцом. Аминь. Возникла неловкая пауза. Они смотрели друг на друга, и Артур надеялся, что справляется со своей ролью госпитальера с достоинством и спокойствием, каких в его душе не было и в помине. Старший храмовник, выдержав паузу, произнес. «Раз уж вы тут, то я готов предоставить вам пристанище в нашем темпле. Мое имя — Оста де Сент-Омер. Я — командор английских тамплиеров». Артур поспешил поклониться, понимая, что ему теперь будет непросто отказаться от приглашения. и пока он размышлял, как бы повежливо и улизнуть, один из тамплиеров указал на Гро. «Вы только поглядите на собаку!» В самом деле, до этого смирно сидевший подле риса Гро вдруг стал метаться, уткнувшись носом в землю, а потом со всех ног кинулся в церковь темпла. «Гро!» — крикнул рис и бросился следом. «Возмутительно!» — воскликнул кто-то из тамплиеров, и они поспешили за валейцем и собакой. Артур тоже решил войти. В церкви было достаточно светло, так как ещё не застеклённые сводчатые окна пропускали вечерний свет в разоватых лучах которого плыли завитки густого ладана. И хотя кругом ещё были леса и груды щебня, сюда уже пришло довольно много прихожан из Мирян. Вот среди них и пробирался за своего вольным псом Рис. И, конечно же, вышла некоторая заминка, когда валеец кого-то толкнул, кого-то потеснил, прихожане стали озираться. Некоторые нахмурились, другие даже улыбались, найдя в происшествии некое развлечение во время долгой службы. А вот тамплиеры не скрывали своего возмущения, и Артур предпочёл благоразумно отойти, скрывшись за одной из каменных колонн. Отсюда он видел, что рис пробрался почти к самому алтарю, где шустрый гро и обнаружил того, кому его привёл его острый нюх. Вернее, ту Либо пёс стал прыгать вокруг прихожанки в лёгком голубом плаще и белой вуали. Она склонилась, потом присела на корточки, лаская прильнувшего к ней гро. Но рядом уже оказался Рис, схватив собаку и хотел уйти, как вдруг прихожанка громко и взволнованно окликнула его по имени. Рис вроде бы кивнул, но не задержался, а поспешил к выходу. Артур же замер. Перед ним была она, его звезда, его далёкий свет. Милдред Гронвудская. Артуру показалось, что он и дышать перестал, лишь чувствовал, как оглушительно бьётся сердце. Он видел, что девушка, не осмелившись покинуть храм, по-прежнему озирается, смотрит на выход. Затем стоявшая под ли неё женщина сделала Милдред замечание, и она замерла, покорно опустившись со всеми на колени. Но даже в её коленопреклонной позе чувствовалась напряжённость. Артур почти не следил за ходом богослужения, хотя тоже преклонил колени и молитвенно сложил руки. Он был в смятении. Милдред тут. Он нашел ее. Ему хотелось зарыдать, его сердце переполняло отчаянная, невыразимая любовь к девушке. И все же Артур постарался взять себя в руки, остался в своем укрытии за колонной и стал приглядываться к спутникам Милдред. Увы, оно видел слева от неё тучную косолапую фигуру Эдмунда Эттенинга. Женешок, разрази его гром. И нарядный какой, в длинной жёлтой тунике и малиновом переброшенном через плечо бархатном плаще, сверкающим камнями обруч на кучерявых рыжеватых волосах. С другой стороны от девушки стояла её спутница, явно достойная леди в богатом одеянии и накинутой на саксонский манер шали. Был еще один мужчина, высокий, представительный, в богатом венце, на не спадавших на плечи светло-каштановых волосах. И так Милдред прибыла в Лондон с родителями для встречи с женихом. И хотя Артур наконец нашел ее, ему еще предстоит немало постараться, чтобы получить право приблизиться к ней. Наконец под сводами прозвучало «Иче, мисе эсетэ кондо». Видите, месса окончена. Прихожане задвигались, направляясь к выходу. Артур из-за колонны видел, как Милдред тоже хотела выйти, даже опередила своих спутников. Ему надо было окликнуть её, но он не осмелился. Ибо к спутникам девушки подошли тамплиеры и стали что-то любезно говорить им. Милдред тоже пришлось остановиться. хотя она не участвовала в разговоре и стояла, кусая губы и нервно теребя шнуровку рукавов у запястья. Артур мог только смотреть из-за колонны, но, вероятно, в его взгляде было нечто такое, от чего девушка повернулась и увидела его. Ее глаза вспыхнули, как две свечи. Этот рыцарь, весь в черном, с откинутыми с олба длинными темными волосами и горящим взором. Артур. Это было бесконечное мгновение и такое короткое. "Душечка, вы идёте?" направляясь к выходу, окликнул её тан Эдмунд. Темплер и родители Милдред уже вышли, а она, казалось, не могла сдвинуться с места, но вздрогнула от оклика жениха, повернула к нему застывшее лицо, столь же белое, как её лёгкое головное покрывало. Только её голубые глаза ярко сияли, как звёзды. "Я иду к тебе без меня, Эдмунд". Я вас догоню». Она повернулась и направилась к алтарю, где служители начали убирать в ризницу священные сосуды. Там она опустилась на колени, словно желала еще помолиться. Эдмунд какое-то время потоптался на месте, потом вышел. Артур смотрел на колено преклоненную фигурку своей милой. Она не шевелилась, пока последний служитель не скрылся за дверью ризницы. В тот же миг Милдред стремительно поднялась и почти бегом кинулась за колонны, где в полумраке стоял Артур. Он подхватил ее, прижал, и оба замерли, будто все еще не верили в такое счастье. Сердца их стучали так близко, и им казалось, что в мире нет ничего, кроме этих объятий, дыхания, пульсации крови. Наконец Милдред подняла голову, и Артур тут же накрыл губами ее сочный, как согретый ягоды рот. Он целовал ее страстно, отчаянно, и все не мог остановиться. Девушка с готовностью отвечала. О, она была все той же, все еще его Милдред. Да ради нее он бы и мир, и небо перевернул. У входа раздались чьи-то негромкие шаги. Молодые люди замерли, прильнули к колонне, сдерживая дыхание. Но вошедший постоял немного и вышел. Они даже не знали, кто это был. Послушай, кошечка моя. Как славно, что ты всё ещё зовёшь меня так. И Артур, ты стал рыцарем. Ты, о, ты великолепен. Артур мягко отстранился. Выслушай меня. Где мы можем встретиться? Нам надо поговорить. Да, их могли заметить в любой миг, а между ними ещё ничего не было решено. Где мне найти тебя, котёнок? Она быстро оглянулась на выход. Мы остановились в резиденции епископа Винчестерского в Монтфичере. Это на Стрэнде, по пути к Вестминстеру. Я найду. Хорошо, я буду ждать. Завтра венчание принца Вильгельма и леди Изабеллы. Мы приглашены на торжество, и я не смогу не присутствовать. Однако я постараюсь улизнуть со свадебного пира и после вечерней мессы буду прогуливаться по Стрэнду между Монтфичером и соседним Байнэрт-каслом. Там у дороги растут большие ивы. Я приду. Он отпустил её. Она вновь потянулась к нему, прижалась. О, Боже, всё это так непросто. Я ведь помолвлена, да и дата да венчания уже объявлена. Как нам быть, Артур? Нет ничего невозможного, если мы будем заодно. Завтра спокойно обсудим всё. Если я смогу быть спокойным рядом с тобой, добавил он, не сводя глаз с её манящих улыбающихся губ. Милдред видела его взор и, уже не владея собой, опять прильнула к Артуру. Но тут у входа в храм раздались шаги, лёгкий перезвон кольчуги, и молодые люди отпрянули друг от друга. Девушка накинула на лицо тонкую вуаль и поспешила к выходу. Однако замешкалась, когда дорогу ей преградил высокий тамплиер. Он лишь мельком глянул на неё и отступил, а потом стоял и ждал, когда появится Иоанит. Артур помедлил немного и вышел, изысканно поклонился командору тамплиеров. Благодарю за предложение стать гостем вашего ордена, месье, по-французски произнёс Артур, надеясь, что голос его звучит достаточно ровно. Но вы я вынужден отклонить ваше предложение. Я понял, сухо отозвался тот. Артур даже не мог вспомнить его имени, но посмотрел с вызовом. Если этот рыцарь-монах начнёт чесать языком, ну, говорят, тамплиеры не болтливы. Рыцарь и впрямь не промолвил ни слова, когда Артур выходил. Блеск церкви темпла уже не было ни Милдред, ни её спутников. Да и не стоило их высматривать под надзором храмовников. Артур махнул ожидавшему его Рису, и они стали спускаться к набережной. Ему же давно надо было вернуться к Гаю с Мэттио, поведать обо всём, посоветоваться. Столько всего, а душа просто пела, и мир казался ласковым, мерцающим, дивным. Артур был счастлив. Милдред ждала его, она его любит. Юноша чувствовал себя легко, как летний ветер над Темзой. Уже сидя в лодке, он притянул к себе Гро и чмокнул пса в мокрый нос. Ты хорошая собака, Гро. Ты самая лучшая в мире собака.